Содержание. Приглашая нас к раздумью. Самобиография. Проза. Портреты. Стихотворение. Песни к кинофильмам. Песни. Песни для детей. Эпиграммы. Либретто-мюзикла по сказке Евгения Шварца «Тень». Мысли чужие и свои.